Глава 11. Все без ума от лист. Всю неделю я ходил сам не свой. Мысль о том, что Дэйна и была моим котенком, давила на сердце неподъемным грузом. Закарис выяснял все больше подробностей жизни Дэйны и ее сообщников, но пока что ничего обнадеживающего не находил. Надежда вновь появилась с очередным приходом Закариса. Произошло еще одно ограбление. объявил он, входя в мой кабинет. Я в этот момент заседал за корреспонденцией, но сразу поднялся из-за стола, одним взглядом требуя продолжения. Пропал тасианский артефакт. Ограбление проведено чисто, без жертв. Преступник не оставил ни одной улики. Думаю, это снова Безликий. Подтверждений нет. Я прошёл взад-вперёд по кабинету. Эти новости на самом деле ничего не означали, но внутренне заставили меня вопрянуть духом. Я отказывался верить в то, что моя пара, Дэйны и Безликий, один и тот же человек, и теперь был готов хвататься за соломинку, лишь бы иметь хоть проблеск надежды. Мысли о Безликом отошли на второй план, когда я подошёл к окну, потому как мне предстала интересная сцена. Лист неслась по королевскому саду, пригнувшись к земле, чтобы её фигура не выглядывала из-за постриженных кустов. Длинные волосы были заплетены в широкую свободную косу. Подол лёгкого платья развевался на ветру. Поверх него она надела безразмерный коричневый свитер. Ведь тепло. Зачем она всегда надевает свои свитера, кардиганы, кофты? Она перековыркнулась по траве и нырнула в кусты. Служба в армии не прошла даром. Чуть в стороне показался Азарис с огромным букетом цветов. Азадана огляделся, выискивая кого-то похоже, спрятавшуюся лист. Потом подался вперёд, принюхиваясь. Черты его лица менялись. Он взял след девушки. Через пару минут он выхватил активно вырывающийся лист из кустов и понёс прочь, забросив на своё плечо. Что у них там происходит? Азарис вдруг встряпенулся, когда к нему подлетел механический кот-лист, пышущий электричеством. Девушка была отпущена, но с букетом цветов. Дальше она, пошатываясь, потащила букет по дорожке. "Профессор Лист, вам нравится?" спросил Закарис, наблюдавший странную сцену из другого окна. "Лист? Что за глупости. Я ей безмерно благодарен за спасение жизни. Мне её немного жаль. Не вышло ни внешностью, ни характером." Закарис как-то странно закашлялся и отвернулся. "Что это было, кстати?" Азарис с Рикерсом пытаются за ней ухаживать. Лист уже неделю в осадном положении. С чего вдруг? В благодарность за спасение, что ли? Не знаю. Явно соврал Закарис. Я посмотрел на него с прищуром, но без опасняка раскалываться не собирался. Ну и ладно, сам выясню, зачем стражи осаждают моего единственного техномага. Как, кстати, она устроилась? Сменила покой? Лист отказалась проживать во дворце и сейчас, по моим данным, проживает в своей лаборатории. Почему она переселилась, если не смогла найти жильё? Не знаю. Снова соврал Закарис. Да что вообще происходит? Лист создают арканы, а главный безопасник врёт мне в лицо. После обеда выдались свободные полчаса, чтобы всё выяснить. Я отправился прямиком в подсобное помещение дворца На подходе к лабораториям ощущался стойкий аромат цветов, перебивающий даже привычный для этих помещений запах металла и машинных масел. К листику собрался. Меня нагнал Эрикес. Я тоже. Ответить не успел. Наше внимание привлёк вышедший из двери лаборатории Рикерс. Не то чтобы я знал всех стражей по имени, но отличившихся арканов мурыжил долго. Рикерс с печальным вздохом закрыл дверь лаборатории. Успел даже пройти немного вперёд, прежде чем заметил нас. Повелитель он склонил голову, приложив кулак к левому плечу. "Снова отказала?" спросил Эрикес, широко улыбаясь. Рикерс вспыхнул от смущения. "Спорим, что со мной она пойдёт на свидание?" "Не собираюсь", моментально вспылил Рикерс. "Тебе бы только количество любовных побед множить, а для меня это важно, я пойду", пробормотал он, смущённо взглянув на меня. Я кивнул головой, позволяя. Что вообще происходит? Неужели Лист отказала Рикерсу в свидании? С её внешностью не стоит воротить ото всех нос. С другой стороны, даже хорошо, что она сосредоточена на работе. Да ладно тебе, вот увидишь, со мной она пойдёт. Эрикес решительно направился в лабораторию, перегнав меня. Внутри творилось цветочно-конфетное безобразие. Каких только букетов здесь не было. Вас, само собой, в лаборатории не водилось, так что их роль исполняли колбы, ведра, бутылки, тазы. Это ж как она дотащила такой огромный букет, он же еле в таз вместился. Сама листа, а точнее ее задняя половинка, нашлась торчащей изнутра какого-то огромного агрегата. Я даже затруднялся сказать, что это. Нечто размером с мини-магмобиль с торчащими связками проводов черное от масла. Она зачем-то полезла туда в платье, которое задралось, обнажая ноги до колен. Эрикес приостановился, чтобы полюбоваться видом женских ножек. Странно, мне казалось, ноги у неё кривые, а тут стройные, с тонкими щиколотками и белоснежной кожей. Листочек, начал Эрикес, но был вынужден замолкнуть, так как по помещению разнеслось жужжание прибора, которым заправляла лист. Пойдём на свидание, воскликнул он. Стоило прибору замолкнуть. «Послушай, Техо, снова началось жужжание. Поэтому тебе...» Заскрепели закручиваемые гайки. «Поверь мне, так...» Заскрежетали шестерни. «В общем, мы не подходим друг к другу», Заключила она, когда скрежет затих. Эрикес выпал в осадок. Младший не привык слышать отказы. Лист все же удостоила нас чести Лицезреть и свою вторую половину. Халат спецовки висел на ней мешковато и был испачкан маслом. Лицо тоже украшали тёмные разводы, коса безбожно растрепалась. И Эта собрался звать на свидание Эрикес? «Ой, Эрикес, это ты?» На губах девушки расплылась приветливая улыбка. «То есть ты отказала не мне?» Эрикес снова приосанился. «Ты пойдёшь со мной на свидание», — заявил он уже решительно. «Ты серьёзно?» Лист упёрла руки в бока, смерив его строгим взглядом. Совершенно серьёзно. Брата таким смутить невозможно. Эрик, ты хороший друг, мне с тобой интересно общаться, Лист затянула ту же отговорку, что озвучивала в пустоту до этого. Эрик ис даже перестал улыбаться. Ты красивый мужчина, у тебя нет проблем с вниманием девушек. А я вечно в своих исследованиях, отношения меня интересуют в последнюю очередь. Поверь мне, Так будет лучше. Зачем начинать то, что не будет иметь продолжения и терять дружеские отношения? Мы не подходим друг другу. Речь заранее готовила, съязвил он, скрестив руки на груди. С утра накатала несколько вариантов, в том же тоне ответила она. Я лишь усмехнулся, взглянув на брата. Лучше бы она согласилась. Судя по упрямому огоньку в глубине гранатовых глаз, Осаждать Лист он будет похлеще Азариса и Рикерса вместе взятых. «Возьмёт из Мором, если потребуется, я уж брата знаю». Лист смерила Эрике с оприщуренным взглядом. Кажется, ей пришли в голову те же мысли, что и мне. Надо бы заявить ей о своём присутствии, а то решит, что я подслушиваю. «Добрый день, Лист!» «Добрый день, повелитель!» — кисло отозвалась она. «Ощущение, что мне она рада ещё меньше, чем поклонникам». С чего бы это спрашивается? Я вроде всем старался угодить в благодарность за спасение жизни. Выделил вознаграждение, предложил жильё, даже личным подарком позаботился. Женщин не поймёшь. Почему ты не приняла предложение проживать во дворце? Закарев сказал, что ты так и не нашла жильё. Нашла. Прошлые постояльцы съедут в конце недели, тогда и заселюсь. Где ты живёшь, если ещё не заселилась? Со скринем участием спросил Эрикес: "В лаборатории НИИ. Когда можешь проживать во дворце? Ты с ума сошла? Понимаешь, человеку нужно отвлекаться от работы. Если я буду и жить, и работать во дворце, то точно сойду с ума". Она стрельнула в меня гневным взглядом. "Так, что снова не так с этой женщиной? У вас ещё что-то? У меня полно работы. Я проверяю все системы по просьбе Закариса. после того, как тут похозяйничала ваша любовница. «Это какая?» — озадачился Эрикес, но осёкся, поняв, как прозвучала эта фраза. Я тоже был удивлён её заявлением. «Она про мою пару?» «Причём тогда Эрикес?» Точно, Дэйна ведь спала с ним. «Дэйна Теккер» — по слогам пропела лист. «Странно, раньше мне казалось, что у неё гнусавый голос, но сейчас он звучал мелодично». Или здесь и остальные твои любовницы хозяйничали, насмешливо поинтересовалась она. Эрик окончательно вскис. Учитывая его репутацию, такая серьёзная девушка, как Лист, никогда им не заинтересуется. Если предположить, что он действительно не равнодушен к нашему техномагу. Сегодня мне предстала из окна странная сцена. Ты убегала от Азариса. Мне нужно вмешаться. «Ха, в мои отношения с мужчинами?» Гаденька захихикала лист. «Разберусь без вмешательства вашего высокого сиятельства», с кривоватой усмешкой на губах заявила она. Уходили из лаборатории хмурыми и почему-то не покидало ощущение, что и меня отшили. «Что ей можно подарить, кроме цветов и конфет?» озадачился Эрикес. Закарис подарил ей новый набор инструментов. Я котенка. Что ещё может понравиться гениальному техномагу? Подари ей зеркало. Вот за это она тебя и не любит. Эрик ис хлопнул меня по плечу, после чего совёрнул в другой коридор. Что он имеет в виду? Разве меня можно не любить? Годовщина великого взрыва особая дата для нашей расы. Это был день великого траура по оставленным в умирающем мире родственникам, друзьям и близким. Мы заняли главенствующее положение среди раз этого мира, но по факту являлись лишь горсткой выживших. Великая удача, что мы совместимы с жителями этого мира, пусть и можем иметь потомство от одной единственной. Это даёт надежду на то, что наш народ не исчезнет. Но что будет с родом огненных вспылохов? Возможно, я уже потерял свою пару. Эрикес же ещё не встретил, и неизвестно, найдёт ли Хотя с его любовью к прекрасному полу можно надеяться на лучшее. Сегодня не хотелось никого видеть. Прохаживаясь по дворцу, я вдруг осознал, что здесь нет мест, где можно побыть наедине с собой. Даже в моих покоях теперь всегда дежурила прислуга и охрана. Закариса не на шутку беспокоило появление оружия, способного убить Аркана, потому он перестраховывался. Он считает, и я с ним согласен, что Пули изобрела Ане Дейна, ведь судя по её делу, гениальным техномагом она не являлась. На стороне действовал кто-то неизвестный, кто помогал злоумышленникам или же, что хуже, направлял. А значит, вскоре он может нанести новый удар. Улезнуть от охраны удалось легко. Я просто воспользовался потайным ходом из своего кабинета. Теперь стоял вопрос, куда можно податься? А вот тогда и вспомнилось, что тронный зал закрыт после покушения на мою жизнь. Внутрь меня пропустило без проблем. Уборку здесь провели, ничего не напоминало о кровавых событиях прошлого. Я прошел к широким, на всю стену окнам, расположенным за троном. Стояла прекрасная погода, на небе не облачко, полный штиль. Может, стоит выбраться к морю, чтобы отдохнуть, переключиться мыслями на что-то новое. Глухой стук заставил отвлечься от планов. Оглядев пустое помещение в попытке найти источник звука, я заметил, что спуск в церемониальный зал открыт. Помнится, я приказал закрыть его. Неужели новое проникновение? Вниз я спускался медленно, принюхиваясь и прислушиваясь. Раздавались стихие голоса двоих, среди которых я узнал тоненький голосок Лист. Любопытство подстегнуло спускаться ещё тише. Микаэла смазывала механизм одного из годрисов. Сегодня она облачилась в порядком потрёпанный халат и свободные брюки из грубой ткани. Волосы убрала под платок. "Последний", объявила она, опуская стеклянную крышку. "Ничего не забыла". "Включить инстинкт самосохранения", извеitelно ответил кто-то. "О, он у меня всегда работает на полную. Не переживай". "Не переживать? Как мне не переживать?" Если ты решила угробиться, кто будет за мной ухаживать, если ты умрёшь, произнёс Плаксива. "Сказала же, не переживай, моего резерва достаточно". Она неуспешно прошла к центральному, самому большому годрису, чтобы встать в его центре. "Хватит! Ты кем себя возомнила? Ты в курсе, сколько нужно единиц магической энергии, чтобы привести в движение все годрисы?" 10 568 единиц. Без запинки ответила она. «Ты не учитываешь энергию, которую потратишь на нормализацию процесса», не унимался ее собеседник. «Думаешь, почему Дэйна устроила взрыв?» «Потому что была дурой?» Лист иронично усмехнулась. «Лучше бы потратила эту энергию мне на шерстку, а то хожу голый». «Не ной». «Микаэла, может, не надо?» Голос прозвучал жалобно. «Все будет в порядке. вызови врача, если потеряю сознание. Потерять сознание? Что она задумала? Вызову, проворчал её неизвестный собеседник. Микаэла, попроси автограф. Автограф? Да, скажи, что я его самый ярый фанат. Хорошо, смех Лист разнёсся по пустому залу переливами колокольчиков, почему-то затронув заживое. Я даже прикрыл глаза, прислушиваясь. Много голоса затихли, а Лист вскинула руки в стороны. Её кожа засияла ярким светом. Магическая энергия расходилась от неё, приводя ритуальные механизмы в движение. Сначала нехотя, поскрипывая, годресы подчинялись, начинали наращивать скорость. А вместе с ними и моё сердце ускорялось, настолько меня изумило происходящее. Не прошло и 5 минут, прежде чем годресы мелодично загудели, настолько разогнались их механизмы. Я не мог оторвать взгляда от сияющей фигурки лист. которая внезапно взмыла над полом на метр. Свет, исходящий от неё, стал пронзительным, но я был не способен отвернуться. Она распахнула глаза, приоткрыв рот и тяжело дыша. В противоположной части зала вспыхнул другой источник света алтарь механика. Магические потоки тонкими спиралями прошлись от него и слились с парящей фигуркой лист. Она запрокинула голову, тихо вскрикнув Тонкие струйки крови потекли из её носа, глаз, ушей. Что же она творит? Почему я не вмешался сразу? А теперь стоит попытаться прервать ритуал, как высвобожденная энергия выльется как минимум во взрыв. Но раньше, чем я запаниковал и бросился спасать глупую учёную, алтарь резко потух, а следом за ним остановились и годресы. Магическая сила иссякла, и лист рухнула на колени. Содоражно хватая ртом воздух, вокруг неё засеменил её кот-робот, на спине которого сидел подаренный Эрикесом котёнок. Безголовая вещал кот: "Выпей скорее". Технопитомец всучил ей стеклянную бутылочку. Она дрожащей рукой опрокинула содержимое себе в рот, глядя перед собой расредоточенным взглядом. Он ответил, спросил кот с затаённой надеждой в голосе: "Ответил?" Лист счастливо улыбнулась. Правда, говорил расплывчато. А про меня, про меня ты рассказала? Кот в нетерпении запрыгал на месте, отчего бедный котёнок чуть не сорвался с его спины. Рассказала она протянула к коту руку. Автограф. На её ладони искрился голубым светом неизвестный символ. Кот подлетел под протянутую ладонь. Его фигуру объяло пронзительное сияние, формируя поверх металлического корпуса в неоново-голубую оболочку, имитирующую шерстку, кисточки на ушках, пушистый хвост и штанишки на лапах. «Уи-и-и!» Кот принялся счастливо носиться вокруг лист, оглядывая себя. Котенок все же слетел со спины беспокойного технособрата и перебрался на колени к хозяйке. Наблюдать со стороны мне надоело, и я решительным шагом двинулся к лист, намереваясь вправить ей мозги. Вечно она во все встревает, Хоть в приказном порядке размещаю её во дворце и приставляю охрану. Наверное, я бы так и поступил, но понимал, что она подобного обращения не стерпит и сбежит. Что это было, лист? Я сбился с шага и замер, ощутив сладкий запах крови девушки. Внутренняя сущность оживилась и рванула наружу, настолько ей понравился этот аромат. На коже начала проявляться броня. Только его не хватало. Еле слышно пробормотала Микаэла. 20 лет круглая годовщина. Даже в мыслях я не позволяла себе думать о своём народе, как о погибших. Я разделяла скорбь множества существ нашего мира, которые потеряли в этот день родственников, близких друзей и знакомых. Но я не оплакивала свою расу. Всё ещё хранила надежду вернуть их. У меня был план, цель, надежда, что угодно, лишь бы не позволять себе верить, что их нет в живых, что больше не услышу покровительственные наставления отца, что не почувствую мягкую ладонь матери на щеке и не посекретничаю с сестрой. Я безоговорочно верила в возможность вернуть свой народ, но всё равно в этот день не могла справиться с унынием, грустью, накатывающими волнами тоски и неуверенностью, что подавляло встойла ей всплыть в мыслях. Мои поиски зашли в тупик. А неприятный голос в голове всё чаще на шёпотал о провале всех чаяний и надежд. Поэтому я решилась на ритуал единения с Богом. Сложнейший из ритуалов, требующий огромного количества энергии, невероятной концентрации и просто благосклонности механика. Техномя узудел над ухом с самого утра, прося, требуя, умоляя отказаться от задуманного. Не спорю, шанс летального исхода был. Но к чему мне жизнь, если все, что я делала последние годы, напрасно, а то сеансов не вернуть? Я была твёрдо намерена поговорить с механиком и узнать у него ответы. Годресы после проверки оказались вполне исправны. Лишь понадобилась стандартная смазка. Никогда прежде мне не приходилось использовать столько магических сил. Бывало, что требовали огромных усилий некоторые приборы, когда из ничего создавалось что-то, как тогда в подземном городе я собрала артефакт Полога, чтобы спасти себя и Кайруса. Только огромное вложение магии заставила прибор работать, ведь всех нужных деталей у меня не было, но сейчас я выкладывалась на полную, нещадно опустошая резерв. Алтарь вспыхнул, механик пришёл. Это осознание тёплой волной пробежалось по телу и придало сил. Что ты хотела спросить, Микаэла? Я не видела Бога, ослеплённая окружающим меня пронзительным белым светом, но всем существом ощущала его присутствие. Мне нужна подсказка. Надежда последнее слово произнесла на выдохе. Мне нужна вера, чуть не крикнула я, но вовремя сдержалась. Моя поддержка с тобой первородная. Я не могу найти последние артефакты. Нужна подсказка. Чувствовала, что силы тают, а с ними и связь с богом слабеет, потому мне нужно скорее узнать ответ. Мне нужна. Голос механика давил на виски, причиняя боль. Скоро твой путь сам приведёт тебя к искомуму. Но хоть что-то, взмолилась я почти плача. Ты идёшь к своей судьбе, королева. Королева? с ужасом воскликнула я. Да, я признаю твою силу. Ощутила, как обжигающая ладонь легла на мой лоб, разнося тепло в душе, нанося тавро правителя. Механик признал меня. На батом звучало в голове Он вручил мне судьбу мира, ведь первородные своим существованием поддерживали баланс. Но те сеансы были силой, из которой считались. Они пресекали войны, усмиряли природу. Что могу сделать я? Пора принять свою судьбу, хоть подсказочку. Поклонник принесёт тебе неприятности. Тоже мне подсказка, я это и так знаю. Снова ощутила прикосновение, но уже к ладони. Автограф фанату В голосе Бога послышалась улыбка. Ладно, задержалась я тут, пока. Что он сказал? Задержалась? Механик-женщина Энергиям мгновенно схлынула, когда Бог покинул алтарь церемониального зала. Колени прострелило болью, когда я рухнула на каменный пол. Реальность расплывалась перед глазами, в ушах звенело, а сердце гулко билось о грудную клетку. Неясный силуэт Техномя Милкал перед невидимым взглядом. Он что-то кричал и всучил мне бодрящую настойку. Только после того, как выпила её, шум в голове ушёл, и Техномяу обрёл очертания. Он ответил, робко спросил кот. Вот уж что интересует в первую очередь главного фаната механика. Протянула к Техномяу руку, которая коснулся бог. Автограф на ладони сиял голубым светом, символ благоволения. А стоило коснуться кота, как его фигура засияла неоновым синим светом. Надо же, механик исполнил желание Техномяу получить шкурку. Я отказывала ему, потому что не хотела рисковать и демонстрировать свои способности, ведь только те -то сеансы создавали живые механизмы с техническим корпусом и магической шкуркой. То ли ко моей магии в механизме и случайное замыкание оживили Техномяу, механик же завершил преображение. Придётся всем объяснять, что бог благоволит моему коту. Техномяу рванул нарезать вокруг меня круги, счастливо вереща. Скинутая со спины фея перебралась ко мне на колени. Техномяу взял шефство над подаренным котёнком, и теперь они редко расставались. Где бы взять силы, чтобы встать и добраться до лаборатории? Что это было? Лист. Ко мне решительным шагом направлялся никто иной, как повелитель арканов Кайрус. собственной невыносимой персоной. Он вдруг остановился на мгновение, принюхиваясь. Глаза потемнели, показывая мне таящуюся внутри аркана хищную сущность. Стало не по себе. Только его не хватало. Буркнула я: "Костеря всё, на чём свет стоит". И что ему понадобилось в это время в закрытой секции дворца?